Глава двенадцатая. Внезапная новость. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Макс, войдя в лавку кузнеца. «Работаете!» «А ты сам не видишь?» — недовольным тоном буркнул в ответ тот и сунул раскаленную заготовку в воду. «Чего надо?» «Ножи хочу заказать. Шесть штук». Тут же поспешил озвучить заявку Макс. «Из одних серебро достать и в новое залить». «Некогда мне!» «Я заплачу и за срочность накину». У меня без себя таких срочных, как собак нерезанных. «Да у меня там просто все, я покажу». «У всех просто. А я работаю на три месяца вперед завален. Вали давай, не отвлекай по-бустому». «Сотню серебром заплачу». «С этого и надо было начинать». Кузнец тут же отбросил в сторону заготовку, вытер руки о халат и подошел к пацану. «Чего там у тебя?» «Вот». Макс развернул кожаный чехол, в который были вставлены шесть клинков. Из этих нужно серебро достать и в новый залить. «А эти тебе чем не милы?» Кузнец вытянул один из ножей и внимательно его осмотрел. «Вроде годно сделаны. Сталь хорошая». «Долго объяснять», — поморщился пацан. «В общем, новое нужно вот такой формы сделать». Макс взял кусочек мела и нарисовал на небольшой доске у прилавка то, что хочет видеть. «Это, по-твоему, ножи?» — удивленно уставился на него мастер. «Какие-то коля для палатки». «Мне нужны именно такие», — упрямо поджал губы тот. «И вот еще что». «Толщина пластины не менее шести миллиметров нужна, лучше семь. И рукоять обязательно шлифованная, чтоб скользила. Вот здесь на конце плавный переход, чтоб пятки не было, противоположный просто полукругом». «Чудной ты какой-то!» – почесал макушку кузнец. «Ну, хозяин барин. Половина оплаты сразу, остальное по завершении. Заказ заберешь через... дней пять, думаю. Нормально?» «Нет, мне сегодня нужно. А мне на Мальдивы хочется. И чё?» Я вам вообще-то за срочность плачу. Не хотите? Не надо. Я тогда к Макашину пойду. Да он тебе ни в жизнь такого качества не даст, как у меня. Три часа. Макс нащупал в рюкзаке пучок на сотню серебром, вытянул его, отсчитал пять пурточков и выложил на прилавок. После обеда приходи. Поморщился кузнец и припечатал ладонью серебро. Макс выбрался из душного, пропавшего гарью помещения и с удовольствием наполнил легкие свежим воздухом. Одно дело можно считать законченным, осталось решить с клеем. чего то парень был уверен, никакую информацию Стаса ему не дадут, даже за деньги. Мысленно он уже похоронил старого знакомого. Слишком странно выглядела вся эта история, но других дел больше нет, а просто так шататься по крепости в ожидании заказа. Ну, такое себе. Пройдя по улице всего пару зданий, пацан потянул на себя дверь кабака. В нос сразу ударила вонь табака, перегары и блевотины. Нормальные люди данное заведение старались обходить стороной. Вечером здесь запросто можно лишиться не только кошеля, но и жизни. Контингент собирается настолько сомнительный, что даже дружина сюда носа не сует. Максимум утром заглянут, чтобы труп какой забрать, если он образуется, или плату за крышу получить. После того, как морза исчез, жизнь Клея быстро пошла под откос. Грогу он не нравился а потому из рядов девятого отдела его поперли почти сразу. Оно и понятно, потому как приказы тот любил больше оспаривать, чем исполнять. На прежнюю должность восстановиться не получилось, ввиду той же причины. Да и, собственно, уже давно остро стоял вопрос о сокращении штата добытчиков, так что даже будь он примером сотрудником, вряд ли его снова взяли бы в артель. Еще будучи при деньгах, Клей пристрастился к азартным играм. Что, в свою очередь, только усугубило и без того нелегкое положение. Все это Макс видел, вот только подделать ничего не мог. Да и кто он такой, чтобы указывать, кому как нужно жить? Однако доверился он ему не просто так. При всем своем раздолбайстве Клей оставался верным принципом и предательство с его стороны. Казалось, чем-то из ряда вон. Собственно, по этой причине пацаны хотели хотел с ним поговорить, выяснить, с чего вдруг. Несмотря на ранний час, в кабаке уже имелись посетители – Двое устойки по виду конченые алкаши, и еще трое за столиком в дальнем углу. Именно этих троих Макс и старался держать под контролем. Раньше про них однозначно бы сказали «уголовные элементы», но сейчас понятия сменились. Уголовников, как таковых, больше не осталось, ввиду того, что злостных нарушителей порядка попросту вешали на главных воротах. Правда, для этого нужно вначале попасться, ну или накосячить так, что за тебя ни один дружинник не впишется. В остальном... Полная свобода. А уж за крепостной стеной так и вообще можно творить все, что только в голову взбредет. «Здравствуйте!» Снова включил вежливость Макс, подойдя к стойке. «Тебе че надо, малыш?» Прилетел наглый ответ от хозяина. «Клей давно заходил?» «Я ебу! Не слежу за ним!» «Я слышал, он пропал!» «Да и хуй на него!» «Все одно толку никакого! Только долги копить!» «Может, попробуйте вспомнить, когда вы его в последний раз видели?» Предпринял еще одну попытку договориться Макс. «Ты чего вынюхиваешь? Вали нахуй отсюда, пока я в тебе дырок не наделал!» «Ладно, извините», — отошел от стойки, пацан. «Не нужно так нервничать!» «Э, Шкет, ну-ка, пойди сюда!» Призывно махнул рукой один из компаний, что заседала за дальним столом. Макс некоторое время с сомнением рассматривал их, а затем все же решился и подошел. «Клея ищешь?» — поинтересовался тот, кто его подозвал. «Судя по всему, старший компании. «Ну да». «А ты не тыкай!» «Не запрягал!» – варяжно развалился на стуле тот. «Да ты присядь, малой! В ногах правда нет!» «Я, пожалуй, постою!» – отказался пацан на всякий случай, оставляя себе пространство для маневра. «Дело хозяйское!» – беззаботно отмахнулся тот, но было видно, что ему это сильно не понравилось. «А он те кто?» «В смысле, клей?» «Не, бля! А дуван вот!» – Кивнул на соседа старший, и компания дружно заржала. «Знакомый!» – пожал плечами пацан. «Вы знаете, где он?» У тебя хотели спросить, ответил тот и, зажав одну ноздрю, высморкался прямо на пол. Он нам бабла торчит. Собственно, как и мне, не моргнув глазом, соврал Макс. Ясно. Слушай, а ты случайно не морза пацан. Рожа у тебя больно знакомая. Его, согласно кивнул Макс. А, ну тогда, бати привет передай. Нормальный мужик, уважаю. Обязательно, если найду, усмехнулся парень. Да хули его искать? «Он буквально на прошлой неделе за твоим знакомым заходил. Так что своему кенту тоже кое-что передай. Скажи, что его обух ищет. За бабки перетереть желает». Уверен. Макс тут же забыл о вежливости, как только услышал об отце. «Не понял». Наклонил голову на бок обух. «Это точно был Морзе? Я, по-твоему, чё, в глаза ебусь?» «Извините, мне пора». Макс поспешил ретироваться, потому как от хлынувшего потока мыслей даже голова закружилась. Как же так получается? Все вокруг ищут Морзы, а он свободно разгуливает по крепости, и никто ничего не знает? Его видят какие-то отморозки, а семья ни сном, ни духом? Макс вышел из кабака и сразу же уселся на ступени у входа. Ему резко захотелось вылить на голову ведро ледяной воды, чтобы охладить мозги и начать думать нормально. Потому как в данный момент ничего, кроме отборного мата, в них не зарождалось. Может, Тобух что-то перепутал? Может, ему показалось? Но жочень он уверенно сказал, что видел отца. Нет, это какой-то бред. Такого просто не может быть. Почему его больше никто не видел? Или видел, просто Макс об этом пока не знает? К чему вообще все эти подсказки и что мотиву происходит? Так, стоп. С Клеем я встречался на прошлой неделе. Как раз примерно дней десять назад. После чего его больше никто не видел. Видимо, получив сотню серебром, Клей отправился сюда, чтобы скоротать время за игрой в карты получается в тот же день его и забрал морзе может быть поэтому он как ужаленный залетел в мяту сунул записку в руку татарину и был таков макс силой провел ладонями по лицу и растер уши увеличивая приток крови к мозгу помогло мысли немного выровнялись и потекли в нужное русло он уверенно поднялся со ступеней и зашагал в сторону администрации при этом голова продолжала работать хоть все еще со скрипом Пройдя примерно половину пути, парень замер и резко взял вправо к двум трехэтажкам, которые образовывали южную часть стены. В одном из них жил еще один старый знакомый – Бизон. В свое время они с Клеем были лучшими друзьями, как, собственно, и с отцом. Да, от работы в девятом отделе он отказался после случая в мурами, но общаться они не перестали. Бизон часто вытаскивал Клея из-за карточного стола и пытался наставить его на пути истиной. Даже предлагал устроить его на работу в артель промысловиков, но тот упорно продолжал смывать свою жизнь в унитаз. Макс поднялся на третий этаж, отыскал нужную квартиру и забарабанил в дверь. Впрочем, он не особо надеялся застать Бизона дома. Время рабочее, и он, скорее всего, сейчас на выезде. С другой стороны, проверить все же стоило. Примерно на третьей попытке открылась соседняя дверь, из которой на Макса, не скрывая своего раздражения, уставился человек с заспанным лицом. «Ты чё здесь, бля, шумишь, а? Бизон дома?» Но раз никто не открывает, значит, нет его. Долбит он стоит». «Извините, а вы давно его видели?» Не десять назад. Плюс-минус». «Потирая один глаз», — ответил тот. «Он что, тоже пропал?» Скорее озвучил свои мысли, чем задал вопрос Макс. «Я всю неделю в ночную смену работаю». «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Иди отсюда. Дай это спаться спокойно. Ходите здесь друг за другом». «Извините». В очередной раз повинился пацан. А к нему что, еще кто-то приходил? Ну, пиздец!» Зло бурнул сосед и хлопнул дверью. А Макс постоял немного, глядя на закрытую дверь, и поспешил на выход из подъезда. И что теперь? Снова зайти к Татарину? Но он вряд ли хоть что-то знает, иначе рассказал бы сразу. С другой стороны, его можно попросить пробить новую информацию. В конце концов, он в состоянии выяснить, на работе сейчас Бизон. Или там его тоже никто не видел уже больше недели. «Да, определенно стоит дойти до дяди Рустама». До комендатуры он едва не бежал. Волнение захлестнуло парня по самые уши, руки тряслись, мысли путались. Он всеми силами пытался успокоиться, но где там? Ведь цель казалась настолько близкой, что стоит лишь протянуть руку и схватить. Хотя за прошедшие десять дней Морзе мог легко убраться на несколько тысяч километров, и все же пацан верил, надеялся». Зашелся кашлем Рустам, когда Макс влетел в комнату связи. В образовавшейся паузе он как раз решил слегка смочить горло самогоном. — Ты че врываешься, как олень? — добавил он, в миксевшем голосом. Морзе был в крепости. Прямо сходу выпарил пацан. — В какой? — несколько раз глупо моргнув, уставился на Макса татарин. — В нашей. — Да ты че, малой? На солнышке перегрелся. Протянул руку к колбу парня-связист. — Его видели. — Кто? — Обух. Твот ты, я твою мать!» — отмахнулся тот, резко выдохнул и все же опрокинул содержимое фляжки в рот. Он не сам только что об этом сказал. Мол, десять дней назад он за клеем в кабак к Стасу приходил. После этого их больше никто не видел. Кстати, Бизон тоже пропал. чего ты взял?» — переспросил тот, спокойно прожевав нехитрую закуску в виде куска хлеба и пера зеленого лука. Я к нему заходил. «Кому? Бляк Бизону. А ты мне здесь не блякай. Мал еще...» Назидательным тоном отдернул пацана татарин. «Но из чего ты решил, что он тоже пропал?» Сосед сказал, что уже больше недели его не видел. «Это который справа или слева?» «Да какая разница?» «Большая. Тот, что справа, в дружине всю неделю в ночную смену пашет. Он через хер зарю к концу вахты не увидит. Не то что бизона. Ты можешь с их артилю связаться, уточнить». «Могу, но не стану». «Почему?» «Похеру. Мне делать, что ли, больше нечего?» «Но -то точно пропал?» что вполне себе предсказуемо с его-то образом жизни». А «Обух. Наркоман. Хрен его знает, что он там на самом деле увидел». «Не, малой. Херня это, все, а не свидетель. Если бы Саня в крепости появлялся, он бы обязательно меня проведал». «Да откуда ты знаешь?» «Хуясе!» — округлил глаза тот. «Мы, вообще-то, друзья». «Дяд Рустам, свяжись с пожалуйста». «Нахрена? Чтобы они мне потом всю плешь проели, мол, вечно ты не вовремя всех зверей перешугал». «Нахер, плавали, знаем», — отмахнулся тот. «Нужно понять, пропал Бизон или нет, выяснить, когда. Но и что нам это даст?» «Я не думаю, что все это совпадение. Он был здесь, приходил, точно тебе говорю. Ну, хочешь, я тебе заплачу?» «Ты дурак, что ли, совсем?» Откровенно возмутился Татарин. «Я, по-твоему, кто? С друзей денег не беру». «Ладно, сядь вон в кресло, успокойся для начала». Макс воспользовался советом старшего и опустил зад на продавленную подушку. А Рустам натянул гарнитуру, щелкнул несколько тумблеров на панели и что-то подкрутил. Затем принялся бормотать позывные, выдерживая небольшие паузы, когда дожидался ответа. «Ты мне попизди там еще!» — вдруг выругался связист. «Надо, значит, раз вызываю! Бизон далеко? В смысле нет? А где он? У вас там артель или черти что? Развели бардак, бля! Все, они ори! Давай, конец связи!» Татарин стянул наушники и уже серьезно, с крайне озабоченным и задумчивым видом посмотрел на Макса. Ну что там? Нет его. Уже дней десять как, ответил Рустам. А я что говорил. Ну, ты знаешь, это все равно пока еще ничего не доказывает. Обух твой, мог легко обознаться. Во-первых, он не мой, а во-вторых, я думаю, он действительно видел Морза. Дело... Наконец вспомнил свою коронную фразу татарин и снова потянулся к фляжке. Еще какие? «Что думаешь делать?» «Да хрен его знает!» — пожал плечами тот, а потом вдруг встрепенулся. «Хотя постой, ща!» Татарин вновь натянул на голову гарнитуру и защелкал тумблерами на панели. «Здорово, Куркуль! Делаясь на двадцать баксов!» Хе. «Да не, я серьезно! Дай журнал посмотреть!» «А че сразу охуевший? Я же не бесплатно!» «Ну надо мне! Я тебя хоть раз обманывал?» «Это не считается! Я тогда пьяный был!» «Сейчас нет! Нормальный!» Все, окончай базарить. Занеси на десять минут, не обижу. Ты нормально, нет? Мне до тебя на костылях скакать, а у тебя ноги молодые. Давай кабанчиком, все, конец связи. Татарин скинул наушники и посмотрел на Макса. Серебро есть с тобой? Да, согласно кивнул пацан. Сколько надо? Ой, то да ему можно вообще не платить. Это и так, для порядку. Ты лучше сгоняй пока до мяты, пару сисек пивка захвати. Если будут выебываться, скажи от татарина, а то знаю я их. Сейчас начнут ныть, что тары нет. А Сиська это сколько? Они знают. Давай, мухай только. Одна нога здесь, другая там. А я тут поколякаю пока. Понял? Сейчас все будет. Подскочил из кресла Макс. Чемодан то свой здесь оставь. Присмотрю я, не украдут, не ссы». Ага. Коротко кивнул пацан, скинул рюкзак и выскочил за дверь. Не прошло и пяти минут, как Макс уже стоял под дверью с двумя полторашками пива в руках и вслушивался в тихое бормотание за ней. Однако звукоизоляция не давала возможности разобрать ни слова, хотя люди там особо не таились. Татарин хорошо постарался, чтобы никакие посторонние звуки не мешали сеансам радиосвязи. Парень сделал глубокий вдох и потянул на себя дверь. «Ну, наконец-то! Тебя как за смертью посылать! Давай сюда!» Макс молча отдал пиво, после чего его снова вытолкали за дверь под предлогом серьезного разговора. Он снова приложил ухо к двери, но тут же отскочил, потому как кто-то вышел из соседней. Впрочем, женщина прекрасно все поняла и осуждающим тоном произнесла: мол, подслушивать нехорошо. А как здесь удержаться, когда такое дело? Нервы у парня и без того на пределе. Жажда еще постоянно донимает. Твой, гляди, сорвется на ком-нибудь. Чтобы хоть как-то скоротать бесконечное ожидание, он принялся выхаживать по коридору взад-вперед, заложив руки за спину. В принципе, он понимал. Даже если вся информация подтвердится и окажется, что отец действительно посещал крепость 10 дней назад, это ничего не изменит. Ему по-прежнему неизвестно, где он сейчас и что делает. Хотя теперь он будет на 100% уверен, Морзе жив. А значит, поиски не напрасны. Он его найдет. Обязательно. Интересно, что заставило его так поступить? Почему он бросил их с мамой? Наверняка для этого имеются веские причины. Может быть, та же Лига? Не исключено. Почему-то парень не желал думать, что Морза ушел просто так, без уважительной причины. Он не хотел этого принимать, хотя именно такой расклад напрашивался в самую первую очередь. В основном, конечно, у знакомых и соседей. Даже Машка, с которой жил Грок, была уверена, что Морза их просто бросил. Но Макс был с ними не согласен. Он знал, что отец не мог так поступить, в первую очередь потому, что любил маму. Да, в их последнюю встречу он это видел. Чувствовал, словно сканер какой-то. А значит, все не просто так. «Эй, парень!» – громкий оклик заставил Макса вздрогнуть. «Иди, тебя татарин зовет». «А, спасибо!» – Кивнул тот и быстрым шагом направился в комнату связи. Рустам с гостем уже опустошили одну полторашку с пивом, и сейчас он как раз приканчивал вторую. Как только последние капли жидкости скрылись в его бездонной утробе, Он мощно отрыгнул, завинтил крышку и отшвырнул пустую тару в угол. «Не в службу, а в дружбу. Занеси после бутылки в мяту, а то они больше хрен дадут чего, лады?» «Хорошо», — отмахнулся пацан. «Что там с морзы? «Эки ты быстрый!» «Бля, дядь Рустам! Ладно, не ори, ща расскажу. В общем, правда оказался. Приходил он». «Когда?» «Десять дней назад. В самую утрешнюю смену». «Ну и...» «Чё, ну и? Его не узнал никто». «На КПП новенькие сидели, а фамилию при входе никто не спрашивает». «А тогда как узнали, что это он?» «Ща!» С довольно рожей повернулся к компу Татарин и развернул фотографию отца на весь экран. «Каждый, кто входит в крепость, фиксируется на камеру, затем фото в архив утекают. Своих просто удаляют, чё на знакомые рожи постоянно смотреть. А гостей хранят некоторое время, примерно месяц, может два. На всякий случай, для отчёта. Вот такие вот дела». «Блин». «Как же так-то? Ведь никто его не видел, а когда он ушел, не понять?» «Выход у нас через общую калитку, а там уже всем похеру, сам знаешь. Важна только внутренняя безопасность». «Дела...» — теперь уже Макс произнес коронную фразу связиста. «А я что говорю?» — назидательно поднял палец вверх тот. «Но теперь мы хоть знаем, что он жив, а это уже, считай, много. Его два года найти не могут, а он свободно у нас под самым носом гуляет. Раз вылез из тени...» — Значит, найдем. Несы. Видать, дела у него важные. — Ладно, пойду я. Мне еще заказ забирать и до Касимова к закату успеть. — А чего там? — Пока не знаю. Подсказку проверить хочу. На площадь Ленина заглянуть. — Ты, по возможности, не говори никому, что отец здесь был, ладно? — Обижаешь? — Даже поморщился татарин. — Все. Вали давай, не отвлекай. Что-то меня разморило. Пожалуй, вздремнуть часок-другой. И бутылки в мяту занеси, не забудь. — Ага подтвердил, что услышал связиста, Макс схватил две пустые пластиковые, мутные от времени полторашки, и выскочил за дверь. Крепость он покинул около шести часов вечера. Пока пробегал с ножами, опять же обещал маме перед уходом заглянуть. А та, естественно, не собиралась отпускать сына голодным. Собиралась еще и на ночь оставить, но не смогла сломить сопротивление. Летом темнеет поздно, так что до Ермолова парень шел не спеша. По пути обдумывал все то, что удалось узнать, Один выдался очень продуктивным. всему выходило, что отец все-таки жив и явно что-то задумал. Он забрал из крепости двоих самых близких людей, тех, кому мог доверять. И похоже, что главным показателем в выборе было отсутствие ксивы девятого отдела. Потому как татарину он даже не заглянул, да игрок ни сном ни духом. За крепостью он, скорее всего, наблюдал, потому как точно знал, когда нужно войти и когда выйти, чтобы его никто не узнал. Но вот не задача попался на глаза обуху. Единственное, что Макс так и не выяснил наверняка, кто сдал его головорезом. Хотя оно, скорее всего, уже не столь важно. Или... Может, это был такой хитрый ход со стороны отца? С него станется. Раз Макс никак не реагирует на подсказки, он решил подтолкнуть его несколько иначе. Нет, вряд ли. Все же это больше похоже на чистую случайность. Разве что охотники за головами в теорию никак не вписываются». А вот специальный ход запросто. Осталось разобраться с Лигой. Посмотреть на то, как уживаются твари с людьми. А еще нужно что-то решать с Анфисой. Вот только в отношении девчонки у Макса все сложно. Он уже понял, что прикипел к ней. Даже сейчас, гоняя в голове мысли об отце, постоянно предвкушает их встречу. Юношеское сердце каждый раз бьется чаще, когда он видит ее, покрыто озорными веснушками лицо и огненно-рыжие волосы что густой волной спадают на плечи. И как же дико его это бесит. А все по одной простой причине. Она не человек. А значит, у них нет будущего. Они никогда не смогут жить в крепости. Никогда не смогут выйти к людям. Еще неизвестно, как все это воспримет мама. Отец-то кто вообще ненавидит тварей всей душой. «Да, та еще задачка», – пробормотал сухмылка пацан. «Ладно, разберемся. Бывало и хуже».